Соколову от революционеров Сыщики, разговаривая в полголоса, стали обсуждать план операции. Вдруг с поклонами и извинениями к Соколову приблизился метродотель. «Дежурный по гостинице, ваша светлость докладывает, что вам в номер доставили, согласно счету, гроб с венками». «Чего?» Соколов, крайне изумлённый, встал из-за стола, проследовал к себе. За ним поспешил Жеребцов. Дверь номера была открыта. Прислоненные к стене стояли гроб и крышка. Гроб был с новомодной штукой, специальным заделанным толстым стеклом окошком. Рядом венок с окрашенными масляной краской бумажными листьями. На широкой черной ленте золотом изящно выведено. Величайшему душителю свободы Сатрапу Аполлинарию Соколову. Вечный покой. Пока Соколов с интересом разглядывал эти подарочки, в углу на краю кушетки тихо сидел маленький мужичок с бесцветным лицом, с приподнятым носом и в немыслимом балахоне. В руках мужичок сжимал железнодорожную фуражку с кокарды времен Клейн-Михеля, скрещенный топор и якорь. Заметив к себе внимание, мужичок протянул бумагу. «Подпись поставьте, ваше благородие!» Получил и фамилию. Соколов взял в руки фирменный бланк с завитушками. Похоронное бюро А.Д. Никифорова. «Счет» для умершего А.Н. Соколова. Сделана колода сосновая, полированная с различной отделкой и принадлежностями. Прилагаются покрышка, саван, туфли, чулки, халат сетиновый, креп на свечи, два венка с надписями. Без замораживания. и того 30 рублей серебром получено. Соколов перекрестился. «Слава Богу, что хоть без замораживания. Страсть, как холод, не люблю». — прищурил глаз. — А кто такую трогательную заботу проявил? Кто счет оплатил? Ведь не дешево. Мужичок понял вопрос по-своему, затараторил Э, барин, не жаль лишнего заплатить, когда товар богатый. Ведь не на день до второго пришествия пользоваться придется. Фасонистый, чистое заглядение И обивка, и футляр — все самое замечательное. Сам бы в такой лег, да не почину мне. Помыть и бредить прикажете? Для хорошего покойника трудов не жалко про... «Не трещи, отвечай, кто заказ оформлял», — строго произнес Жеребцов. «Молодой господин, курчавая прическа у него, высокий». Соколов прекратил эту сцену. «Вот тебе за труды». «Ой, синенькую не пожалели. Царство небесное усопшему, а вам доброго здоровичка. Контора наша, которая бюро в гимназическом переулке, совсем возле коммерческого собрания. Так что сразу к нам». Жеребцов взял мужичка за плечи, повел к дверям. «В твое бюро, дед, нам обращаться не придется!» Мужичок вздохнул. «Эх, милок, от гробового исхода в любой час не зарекайся. Лучше нас люди были, да и то все уже померли. Граф Толстой не нам чита а туда же...»